Шестое. «Но больше никакого спасения девиц!» Сдался Ирия пол в кресле. «С этой бы утрясти!» «Как объяснять ей исчезновение?» «Как здесь устраивать, а?» «А если здешнее отражение поглотит твою Наташеньку?» «Хочешь, не хочешь, а синхронизировать их придется!» «Не опекать же всю жизнь, чтобы она к, нос -к носу не столкнулась со своей копией!» «Не столкнется?» бросил примирительно особист. «Кажется, она говорила, что ее родители умерли!» «У нас этого не произошло!» Во время автомобильной аварии они выжили, легко отделавшись. А вот ей досталось, впало в кому. Выдумать ничего не нужно. Духовное совершенствование, пусть не у тех учителей, дало плоды. Сознание у нее все-таки более развитое, чем у Альтера. Она останется доминирующей личностью. К тому же, этим можно объяснить чье незнание происходящих событий. Везет тебе Брама. Может, это награда за все твои мутарства? С клиникой созвонились? Веришь, что-то черкал на бумаге. «Да. Сослались на новый метод кенотерапии, который надо проводить в условиях НИИ. Уже идут. Родители согласны». «Спасибо», – скупо улыбнулся путник. «Не знаю, что на меня нашло, условно искра проскучила и...» Мы встретились два одиночества». закончили с саму». «Понимаю. И даже рад». «Так, ты быстрее оставишь прошлый». «Доктор рассказывает ей сейчас сказочку о Зоне, чтобы худо-бедно объяснить». «Как стал возможен таков прорыв в обществе?» «Ну и о явлении синхронизации, чтобы подготовить и не шокировать вы избранницу при виде второй копии?» «Тогда хорошо», – постучил по «Если большинство «за», возражать не стану». «На больше никаких вероятников. Нам вполне достаточно ареста и сергофана из СНГ. На, то забота кречит, а пусть занимается. Зря он, что ли, погиб». «Кстати, что же произошло на самом деле?» Лист распахнул мост прямо на плац и прошли все, последним уходил Крэджет. Прижимая руку к груди, он упал на землю и исчез. Не поверил, что после всего его не поставят к стенке. Переубеждать не стали. Единственное место, где он чувствовал себя в безопасности – фортпост путников на Агарте. Многие путники откровенно заскучали дома, чувствовали себя здесь чужими в изменившемся мире. Но потом Шухов предложил такой вариант – Как так? Выходит, тамошний Севастополь занят? Куда все еще попадают сталкеры. Конечно, гораздо реже, чем раньше, но бывает. Да и норный способ жизни по душе. Они там леса растят, это все скалы до да скалы, пепло там завались. и вперед, деревья будут. Это потом успеешь еще насмотреться. Давайте решать вопрос Натали. это серьезно оженили? Путник кивнул Аверис, вдохнул. Тогда с вероятностями тебе пора завязывать. Надо быть семьей, а не прыгать по вероятностям. Самому. А что самому? Я за. Можно их на Агарте в круиз проводить. Почище буржуйских порежей и будет. Моя там кривость. Да и польза. Посмотрят, мир поумнеет. Перешлось после тебя в тамошнем Киеве следы подметать. Убирать на камерах момент вашего смещения. Вы просто вышли в двери и... Ну, а куда исчезли, черт его знает. Обстановка сейчас напряженная, предреволюционная, люди прямо с улицы исчезают. Решат, отстанула, генерала убрали. С Натальей еще проще. Ушла и не вернулась. Цены на жилье дорогие. Желающих дальних родственников много. Квартира пустовать не будет. Раз так, то уездный консультационный совет закрыт. Подытожил Верес. Пулей в корпуса интенсивной терапии доктор сыграет доктора, Выглядит он солидно А ты лучше держи рот на замке Угукай с умным видом И присматривайся к будущим родственникам. Может передумаешь Ладно, ладно, не буду, летите, голуби, летите А мы набросаем дальнейший план работы кены предложили свое участие в реабилитации Не только генетически больных людей Но и морально неполноценных уродов В местах строгого режима Идея стоящая Уродов у нас, к сожалению, хватает Брамо просеял кинулся из кабинета, а и самому склонились над распечатками. То, что путник никого не зашиб по дороге, было дисциплинарным чудом. Сотрудникам куда больше нравилось заниматься работой, а не шататься без дела. К тому уже несмотря на внешность в он был гибок, а в зоне это необходимый момент. К корпусу подъехала мигающая огнями скорая, и, бляпленные приборами, поддержание жизни каталка уже катили внутрь. Приёмный с новым в кулаки, рядом с двумя пожилыми людьми стоял облаченный в халат доктор, слушая и время от времени кивая. Увидев его, махнул рукой. Знакомьтесь, это и есть тот самый сталкер. Это благодаря его работе в зоне мы получили все методы излечения. Не будь его, вряд ли подобное стало бы возможным не только для вашей дочери, но и для очень многих людей. Увидев путника, еще крепенький Левий хотел было пожать ему руку, но тот спрятал ее за рукав. «Извините, стерильно, нам предстоит работа. Петр Степанович, у нас все готово». «Да-да, все готово. Вы, главное, не волнуйтесь, мне абсолютно безопасен». Оставив счету будущих родственников томиться ожидания. ожидании, Брама подхватил Журбина под рукой и пошел в операционную. «А халат вам «А, Натайя и доктор. А, тут частенько бываю, деток проведу, к нам со всей страны везут. Они страсть к Кенов любят. «А их пускают с блохами?» «Да на тебе их больше будет. Кену относятся к этому, серьезно». Они зашли в операционную, приведи лежащей на каталке девушке сердце Брама в жалость, а Журбин кинул. «Полина, старанных нет? Вводи Наташу». И несмотря на то, что доктор и успел подготовить, При собственного живого отражения она растерялась, кузнула глазами по браме, потом замерсала попула, как развойное изображение, и каталка А «Вот и черненько. Полиночка, дай ей воды. А ты садись, дочка, садись. Это только в первый раз страшно, а после сотого привыкаешь, уже и не замечаешь синхронизации. Полина, тебе за крестную теперь, ну а я за отца сойду». Брама присел перед Натальей, взял ее ладошку, ту, бил мелкий ледяной взноб, она распахнула глаза, в которых плескалась бездна. Чем станет эта бездна решать ей? А они помогут и поддержат. Десять человек на планету это мало, но достаточно для новой ткани. Глядя, как брошь утихает, Полина снова подала воды, натая Наталья пила мелкими глотками. Им было легче. В зоне они привыкли к аномальным полям и перегрузкам. Обычному человеку приходилось куда тяжелее. Синхронизацию пустить на поток невозможно. Вот и славно. Вот и отлично. А мытист, что скажешь? Хороший человек. Светлый. Немного наивный. Но ты же человек. Оборонил кеноидный судец Виталий Глаз. Человеком... Ей только предстыд стать, воплощая то, что знает выскаженную теории Ты нормально себя чувствуешь? Наталья кивнула, доктор продолжил. Сейчас мы пустим твоих родителей. Я уже говорил, что у нас они живы, но слова это слова, а увидеть другое. Брама пригласил. Да не робей, я так расписал твои подвиги, что хоть сейчас подвинец. Путник Снимаем маску. Вышел в приемный. Глядя на родителей Натальи, слабо улыбнулся. Все прошло удачно. Она вышла из и находится в сознании. На этот раз ничем чем из стерильности он не отделался. Левый Ильич крепко обнял. А Мария Антоновна засыпала щеки поцелуями. Брама смущенно отбивался, пытаясь их успокоить. Полного? вам. Это совершенно излишне. Последнее, что она помнит, это авария. И считает, что вы погибли. Поэтому прошу без эмоций. Держите себя в руках, дабы ее не травмировать. Только на таких условиях вы сможете ее видеть. Медперсонал облачил родителей в халаты и бахилы, закрепил на лице марлевые повязки и, поддержив под руки, путник повел их в операционную. Наталья уже окончательно пришла в себя и лежа на каталке, поддерживала легенды выходить из Родители застыли на пороге, боясь поверить глазам. Она слабо шевельнулась и открыла глаза. Марья Антоновна, несмотря на все заверения держать себе в руках, заделась слезами, а левый пытался держаться. Брама осторожно повел их к изголовью, а доктор махнул рукой. Пусть рыдает, что поделаешь. Рыдали все, исключая доктора и Браму, даже о стукнул стукнув голову в пол, пытался сдерживать жалобный скорость. Благо, стены блокса были звуконепроницаемы, иначе этого никто бы не понял. Да, людям слазь пора отдать. Доктор выставил родителей из операционной, сказал, что пациентке необходим двухнедельный курс реабилитации, был такого. Наталья плакала, ткнувшись брами лицом в грудь, а Полина обесточивала уже ненужные приборы. Когда-нибудь они перестанут быть нужны? Когда-нибудь такая канотерапия станет действительно возможной? Кто сказал, что она невозможна сейчас? Возразил им итист. Это возможно. Они спрашивали, а мы не наведили. Ты серьезно? Полина тряпанула у больно-черное ухо. Вы можете выводить из кома? Нам не свойство наоборот. Зевнул киноид. Ты же можешь. Просто вас мало. Нас тоже мало, а людей много. Огромный киноид встал, лицока по кафельному полу как и направился в свое отделение. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что к экзотической дельфинотерапии добавится еще один куда экзотичнее к Кевины любили детей, дети обожали кромадных, глобоподобных собачьих, в чьих глазах светился разум куда глубже и гуманнее человеческого. Умея работать с собственной наследственностью, они исправляли поврежденные генетические участки у детей. Правда, брали они не всех, отбирая лишь по им ведомым принципам, но и отказывали редко. Лесникам пришлось обживаться во многих санитарно-курортных здравницах, давая возможность реализовать программу межвидового сотрудничества. Злые языки твердили, что кино также работали с окологами, морализуя недобросовестных чиновников при проверке на соответствие занимаемой должности. Но сколько в этих вымыслах правды, знал только консультационный совет МИИ. Но, исходя из того, что после посещения экономических ликвидаторов уровень бюрократии в проверяемых инстанциях резко шел на убыль, Какая-то доля правды в этом все-таки была. «Все, закругляемся!» Полина стянула и бросила в урну перчатки. «Сегодня отдыхаете, осваивайтесь. В понедельник жду кошатники. Если надумаете, мы планируем загород. Присоединяйтесь!» Наталья сбросила на крахмалиную простыню и слезла с каталки, пыраясь на руки Брама. «Смотришь, на все словно с разных сторон. Теперь так всегда будет. Привыкай!» Как говорит Шуху, с этим надо уметь жить. А если учесть, что он чемпион по количеству синхронизаций, то знает, что говорит. У него и за плечами сколько представить страшно. Он синхронизировался первым. И едва освободили Вокс, как туда увезли следовища больного, вытолкав из операционной. А что это вообще? Думала, не занимается только наукой и исследованиями аномальной зоны. У нас много направлений. Интенсивная терапия для тяжелых больных и детское отделение. Лечение генетических и прочих заболеваний в таком же духе. Дальше исследовательской корпуса прикладного применения. Направо Кошатник, резиденция Баянов и Академ городок. Его ты уже видел. Они вышли с корпуса и не спеша побрели позаритым солнцем и лейком. Брама молча шел рядом, держась за руку, давая возможность перейти в себя и свыкнуться с происходящими. Над головами веткой на ветку щебетом перепрыгивали птицы. Ветер и нет, запах полевых цветов. И из-под ног яркими брызгами разготались проникшие к лужицам стайки бабочек. Было хорошо идти вот так, просто держась за и ни о чем не думать. Побыть самим собой, радуясь присутствию друг друга и привыкая к новому чувству наполненности. Такие минуты очень редки. Испытать их можно всего лишь раз или два за жизнь. Он становится несказанно тих, а сердце безмолвно поет от переполняющих чувств, в которых вмешались и неистовство первой воюбленности, и спокойствие зрелой любви, когда сердца неразделимо прорастают друг в друга. Они берегутся, как самое сокровенное и дорогое, даже спустя годы. Брама был так погружен в себя, Ты не заметил, как мимо пронеслась размазанный тень, схватил Наташку в хапку. Он еще приходил в себя, высокий незнакомец в форме, уже кружил ее вокруг себя. Наташка, Наташка! Немотыри слабо отбивалась, а потом глянула в лицо незнакомца и торопила. Сашка, пожежа мой, но ну, откуда? Браба торопила, приглядывался к высокому, как жертва военному бронелистнику и прошептал: Погоди, погоди, это же... «Как только мне позвонили, что ты, что тебя вывели к скому, я пулей прилетел, Наташка!» Перестал кружить, незнакомец осторожно поставил ее на примятой берцами траву, Брама подобрался. «Меня уже в упор не видят?» Высокий лесник тут же оплапил нахмурившегося путника и в радостях приподнял его от земли. «Брама, я тебе так признателен, просто слов нет!» «Да, у меня знаешь тоже!» «Лесник...» Посмотрел напрягшиеся лицо путника, потом перевел взгляд на Наташу и расплылся в широкой улыбке. «Погодите, так вы... Вот дурак, как же я сразу не сообразил! Все нормально, Брама! Наташа моя сестра!» «Хуня, ну ты умеешь же навести шуруху! Ты только что чуть не сломал мне жизнь!» «Наташка, да скажи ему, ну! Я же тогда в зону не только ради Сереги, но и ради нее пошел. Слышал, что арты многое могут. Вот и искал такие, чтобы...» Вытянуть его стового света, это сам без меня все сделал. Брама, эх, даешь ради тебя свидетелем будешь? Свидетелем а за что? Типа ты привычка. Он рассмеялся. Конечно пойду. лучшего мужа для нее найти невозможно. Погодите, погодите, как так получилось, что вы вообще встретились? Он остановился, пристально приглядываясь к сестре, а потом поднимая кивнул. Синхронизация. у тебя глаза другие, далекие. После нее они становятся иными, неизвешними. «Это, между прочим, государственная тайна!» Облегченно вздохнул Брама, снова взял Наташу за руку. «Выворотника тоже, ну и что с того?» «Пожалуй, раздавшаяся в шире плечами Шуня. Синхронизация только ваша тайна. Да и кто поверит, мне приходится. Я же сам все видел на Агарте. Да и сотрудничество с кенами не проходит зря». «Кены? Агарти. Наташа переводила смущенный взгляд с брата на Браму, пытаясь хоть что-то понять. «Эх, Наташка, мне столько всего надо тебе рассказать!» Шуня от нетерпения чуть не подпрыгнул на месте. «Мы с Брамой такое прошли! Он же меня в зоне этой распроклятой не раз спасал, на спине выносил, а теперь и сестру к жизни вернул!» Шуня, Наташа, синхронизирована, а это... Попробовал пояснить путник. То что она, по мне, две вероятности сделала другой!» Где на это глубоко навривать, веришь? А про вероятности, откуда знаешь? С твоим языком это очень опасно. Кены народ хороший, а в рейдах есть время научиться. Синхронизированные, сеют как солнце. Вы оба светитесь. Это от другого, Саш, за смелость не то же. Промо не только жизнь, но и вас не вернул. Мои реальности вы погибли. Родители в аварии, а ты в зоне. Только не в аномально, как у вас, а в обычной для зэков. Связался не с теми. Э -э, замел Шуни. Тут я тоже, знаешь, не с теми связался. Брама вот выдернул. Но это долгая история.